Нил Гейман. Цена. У б р о д я к и бездомных принято оставлять знаки на воротах и деревьях и дверях, благодаря которым такие, как они, могут понять, кто живет в домах и фирмах, попадающихся им на пути. Мне представляется, что кошки тоже оставляют подобные знаки, иначе чем объяснить, что именно под нашими дверьми весь год напролет появляются голодные, блохастые бездомные кошки?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 Больше восьми кошек ряду у нас, кажется, не живёт и редко случается, чтобы их было меньше трёх. В настоящий момент кошачье население моего дома состоит из гермионы и поды, соответственно, полосатой и чёрной, бешеных сестричек, которые живут наверху в моём кабинете и не общаются с другими, снежинки, голубоглазой белой д л и н н о ш е р с т о й кошечки, которая много лет жила в лесу, прежде чем отказалась от своих диких повадок в пользу мягких диванов.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 Самец с жёлто-зелёными глазами, очень д р у ж е л ю б н ы й и невозмутимый. Я решил, что он живёт где-то по соседству. На несколько недель я уехал, чтобы закончить работу над книгой, а когда вернулся, он всё ещё жил на веранде и спал в старой кошачьей корзинке, которую принесли ему дети. И при этом он изменился до неузнаваемости. У него было несколько залысин и глубокие царапины на шкурке. Кончик одного уха был оборван. Под глазом... глубокая рана и порвана губа. Он похудел и выглядел измученным. Мы отвезли чёрного кота к врачу, где нам дали антибиотики, которые мы скармливали ему вместе с кошачьими консервами. Нам было любопытно, с кем он сражался. С нашей прекрасной белой полудикой снежинкой? С енотами? С клыкастым крысохвостым опоссумом? После каждой ночи шрамов становилось всё больше, и однажды у него оказался прокушен бок.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 В письмах, которые пришли от дочери в тот день, говорилось, что в лагере не так уж плохо, и она продержится там еще несколько дней. Сын и его друг разрешили свои разногласия, и я так никогда и не узнал, что послужило причиной ссоры — коллекционные карты, компьютерные игры, «Звездные войны» или «Девочка».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 Его окуляры излучали зеленоватый свет. Время шло, было темно. Я развлекался тем, что смотрел в бинокль, учась наводить фокус, видеть мир з е л е н ы х теней. И ужаснулся, увидев сколько насекомых роится в ночном воздухе. Ночной мир напоминал кошмарный суп, в котором кишмякишит жизнь. Тогда, немного опустив бинокль, я стал смотреть в ч е р н о с и н ю ю ночь, пустую, мирную и спокойную. Время шло.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 Я надеялся, что он меня не видит, что, сидя в доме и глядя в окно, я надёжно спрятан». А приближавшаяся фигура мерцала и менялась. Одно мгновение она была тёмной, похожей на минотавра. Следующая – изящной и женственной. Потом превращалась в кота, огромного покрытого шрамами серо-зелёного дикого кота, сперекошенной от ненависти мордой. «На мою веранду ведут ступени».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 И тут я услышал приглушённое стеклом низкое рычание. Это был вызов. И медленно и нетвёрдо ступая, стала спускаться навстречу дьяволу чёрная фигура. Это был чёрный кот, который уже не напоминал пантеру и шатался и спотыкался при ходьбе, как только что сошедший на берег моряк. Тем временем дьявол превратился в женщину. Она сказала коту что-то нежное и успокаивающее.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 не издавали ни звука. Вдали, на проселочной дороге, куда выходит наш подъездной путь, загромыхал припозднившийся грузовик. Через бинокль его горящие фары сияли, как зелёное солнце. Я убрал бинокль и увидел в темноте слабый жёлтый свет фар, а затем красный, задних фонарей, а потом и они пропали. Когда я снова поднёс глазам бинокль, смотреть было уже не на что. Только на ступенях сидел чёрный кот и смотрел в темноту. Я поднял бинокль выше и увидел нечто, возможно, стервятника, улетавшего прочь. Я пошёл на веранду, поднял чёрного кота и погладил его, и сказал ему много добрых и ласковых слов. Он жалобно мяукнул, когда я подошёл, но очень скоро уснул у меня на руках. Я положил его в корзинку, а сам пошёл наверх, спать. А наутро обнаружил на футболке и джинсах капельки засохшей крови.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 Надолго ли его еще хватит? Нил Гейман «Цена» Рассказ читал Олег Булдаков